Параграф 3. Революция в Австрийской империи. Назревание революции в Австрии. Многонациональная империя Габсбургов к 1848 году вполне созрела для революционного свержения феодального строя, ставшего невыносимым для огромного большинства населения. Страница 410. Брожение охватило, за исключением узкого слоя имущих классов, все слои общества. Неурожайные 1845-1847 годы вызвали невиданный до того рост цен на продовольственные товары, включая картофель, ставший за какой-нибудь десяток лет основным наряду с хлебом, продуктом питания для миллионов обездоленных. Ускоренная механизация текстильного производства, с одной стороны, английская конкуренция, с другой, лишали работы тысячи людей, единственным источником существования которых был наемный труд. В Вену, третий тогда по величине город Европы, хлынул поток безработных. Славившаяся некогда своей добропорядочностью имперская столица стала средоточием пауперизма и сопутствующих ему явлений алкоголизма, преступности и проституции. Феодализм в Австрии еще не был устранен, но народ уже успел испытать на себе все прелести новой индустриальной эры. Энгельс, хорошо знавший положение в империи, в январе 1848 года опубликовал статью под многозначительным названием «Начало конца Австрии». «Пар проложил себе путь сквозь Альпы и Богемский лес», писал он о последствиях капиталистического развития Австрии. «Пар лишил Дунай его роли». Пар до основания подорвал австрийское варварство и тем самым выбил почву из-под ног Габсбургской династии. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 4, страница 476. Выход из тупика Энгельс видел в ликвидации феодализма, абсолютизма и системы национального гнета. Иначе, указывал он, с трудом удерживаемая в целости императорская монархия, распадется, и большая ее часть попадет в руки буржуа. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 477. Расстановка сил накануне революции Австрийская буржуазия, призванная играть руководящую роль в надвигавшейся революции, в сороковых годах еще находилась в процессе формирования. По структуре и составу она была, особенно в начальной стадии своего становления, чрезвычайно разношерстна. Среди первых капиталистических предпринимателей было много выходцев из Германии и других стран Западной Европы. Недостаточно консолидированная буржуазия не могла выступать единым фронтом, сплоченно и смело за революционные свержения феодализма и абсолютизма. К тому же в 30-е и 40-е годы, при первых же рабочих волнениях, Она искала обычно защиты у абсолютистского государства. Верхний же ее слой, во главе с австрийскими Ротшильдами, широко пользовавшийся феодальными привилегиями, настолько сросся с государством, что и не помышлял о каком-либо покушении на существующие порядки. В целом, буржуазия была заинтересована капиталистических преобразованиях но оставалось умеренно оппозиционной и либеральной а не революционной добиваясь учреждения конституционной монархии отмены за выкуп феодальных повинностей крестьян упразднение цехов ликвидации цензуры с требованиями ограниченных социальных и политических реформ выступали представители обуржуазившегося дворянства и буржуазии, получившей доступ в лантак благодаря покупке земельных владений. Существующие порядки подвергались критике в возникших незадолго до революции организациях буржуазии в юридическо-политическом читательском обществе, объединявшем чиновников и промышленников, в промышленном союзе, в Нижнеавстрийском промышленном объединении, в объединении писателей «Конкордия», в группе, возникшей вокруг журнала «Грентсботен», «Пограничный курьер», издававшемся в Лейпциге. Все эти организации в глазах властей являлись очагами революции, хотя они добивались расширения политических прав, а не революционного свержения режима. Но реакционное правительство, возглавляемое слабовольным императором Фердинандом и парализованное соперничеством министров Меттерниха и Коловрата, не способно было выполнить хотя бы часть даже весьма умеренных требований сословных лантагов. Усилившееся брожение народных масс подвело страну к революционной ситуации. В такой обстановке нужна была лишь искра, чтобы вспыхнуло пламя. Такой искрой послужило свержение во Франции июльской монархии, весть о котором достигла Вены 29 февраля 1848 года. Страница 411. Сразу же после этого в центре имперской столицы появился плакат. В течение месяца князь Меттерних будет свергнут. Да здравствует конституционная Австрия. 3 марта группа депутатов Лантага Нижней Австрии выдвинула ряд требований: немедленного созыва Лантага, реорганизации правительства. отмены цензуры и так далее. 6 марта эти требования были поддержаны самой влиятельной организацией буржуазии промышленным союзом. Пришли в движение индустриальные окраины столицы. Уже 10-11 марта настроение рабочих предместий, в особенности безработных текстильщиков, стало угрожающим. На 13 марта было назначено открытие сессии Нижнеавстрийского Лантага, от которого ожидали решительных действий. Но сигнал к таким действиям подали неимущие сословия, а рабочие и студенты Вены. Восстание в Вене С утра 13 марта к центру столицы, где находилось здание Лантага, двинулись толпы людей. Перед зданием начался стихийный митинг, на котором выступали вожаки студентов, Адольф фишков и другие. Их речи сопровождались призывами. Долой метр ниха! Да здравствует народное представительство! Конституцию! Свободу! Возбуждение собравшихся еще больше усилилось после того, как был зачитан текст речи Кошута в Государственном собрании Венгрии 3 марта, в которой он требовал конституции и коренных реформ не только для Венгрии, но и для всей империи. Именно после этого и прозвучали впервые призывы, к отстранению от власти ненавистного Меттерниха. В полдень в столицу вступили императорские войска, а в два часа дня произошли первые столкновения перед зданием Лантага, в результате которых было убито пять человек. Это были первые жертвы революции в Австрии. К вечеру рабочие студенты к которым присоединились и другие горожане, стали сооружать баррикады. Часть солдат отказалась стрелять в народ. Император заколебался. Он согласился дать оружие организовавшим Академический легион студентам и уволить в отставку Меттерниха. Разрешил создание буржуазной национальной гвардии надеясь таким образом спасти прогнивший режим. В ту же ночь всесильный некогда министр скрылся из Вены, переодевшись в женское платье. Революция одержала свою первую победу. Но одновременно князю Виндишгрецу было поручено подавить революцию силой оружия. Перед лицом этой угрозы стала вооружаться и буржуазия, которая намеревалась обратить свое оружие не только против существующего режима, но и для защиты священного права собственности, против бунта толпы. Именно поэтому в Академический легион и Национальную гвардию, насчитывавшие около 30 тысяч человек, принимались люди, обладавшие собственностью и образованием. Первый же приказ командира Национальной гвардии от 16 марта ставил перед ней задачу борьбы против диких преступных действий, погрязшего в безнравственности пролетариата. Под давлением продолжавшихся в течение трех дней волнений Правящая верхушка вынуждена была пойти на дальнейшие уступки. 15 марта, когда императорский дворец оказался окруженным студентами и рабочими, был обнародован указ о созыве в июле собрания сословий с целью выработки Конституции. Одновременно произошла реорганизация правительства. в которые вошли представители либеральной буржуазии. Победа была одержана благодаря совместным действиям всех антифеодальных и антиабсолютистских сил, хотя явственно наметилась противоположность классовых интересов пролетариата и буржуазии. Оценивая итоги первого этапа революции, Фридрих Энгельс писал, Революция в Вене была совершена населением, можно сказать, почти единодушно. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 8, страница 37. На этом и кончилось временное единство. Буржуазия, удовлетворившись достигнутым, заботилась отныне лишь о сохранении своих завоеваний, а не о дальнейшем углублении революционного процесса. В этом, однако, были заинтересованы народные массы. Они продолжали бороться за право на труд, за увеличение заработной платы, за отмену косвенных налогов, за 10 часовой рабочий день. Крестьяне были недовольны тем, что согласно указу от 27 марта. Феодальные повинности подлежали выкупу. Страница 412. В апреле 1848 года правительство опубликовало проект Конституции. В нем провозглашались свободы печати, собраний, слова, создание двухпалатного парламента и ответственного перед ним правительства. Император, однако, сохранял за собой Верховное Руководство Вооруженными Силами право отмены решений парламента Рейхстага. Избирательных прав были лишены лица, прибегавшие к помощи благотворительных учреждений, прислуга, люди наемного труда, не обладавшие недвижимостью и постоянным доходом. Игнорируя интересы угнетенных народов, проект Конституции объявлял всю империю единой и неделимой. Майские выступления. Борьба в Рейхстаге. Демократическая общественность расценила проект как прямое покушение на завоеванные свободы. и попытку восстановления абсолютистских порядков. В этой обстановке возник новый революционный орган – Политический комитет Национальной гвардии в составе 200 членов. В ответ на распоряжение правительства о роспуске политического комитета улицы Вены 15 мая вновь покрылись баррикадами. Вооруженные рабочие, прорвавшись в центр Вены, вместе со студентами требовали не только отмены правительственного распоряжения, но и вывода войск из столицы, созыва учредительного собрания, введения всеобщего избирательного права, выработки демократической конституции. правительству пришлось удалить войска из города, отменить свое решение о роспуске политического комитета, дать обещание заменить двухпалатный парламент однопалатным и ликвидировать избирательный ценз. Через день императорский двор поспешил под покровом ночи покинуть столицу и укрыться в лояльном и богобоязненном Тироле. Демократия выиграла еще один тур борьбы с реакцией. Силы реакции не оставили, однако, своих попыток повернуть ход событий вспять. 26 мая они попытались распустить Академический легион и обезоружить тем самым революцию. Граф Латур, военный министр, ввел в город с этой целью 10 тысяч солдат. На помощь студентам, превратившим в неприступную крепость, закрытый правительством Венский университет, пришли жители окраин. Массовое выступление венцев поколебало решимость войск. Некоторые части гарнизона отказались стрелять в народ. И вновь правительству пришлось вывести войска из города и отменить приказ о роспуске Академического легиона. Еще 18 мая повстанцы создали новый революционный орган – Комитет общественной безопасности. Его возглавил фишхов который фактически взял в свои руки власть в столице. Успеху способствовало и то обстоятельство, что отборные полки императорской армии находились в Италии и Венгрии, где бушевало пламя революции, а также в Чехии и Галиции, где нарастали волнения. Ареной острых столкновений сил реакции демократии стал новый парламент Рейхстаг, заседание которого начались в июле 1848 года. Большинство депутатских мест в нем занимали умеренные либералы. Довольно многочисленным было представительство славян, чехов, поляков, украинцев. Большая группа депутатов крестьян, в основном из Галиции, энергично выступала за радикальную аграрную реформу. Но в силу политической незрелости и монархических иллюзий была менее последовательна и активна в общедемократических вопросах. Вместе с тем, они с энтузиазмом поддерживали предложение о полной и безвозмездной отмене всех феодальных повинностей после долгих дебатов был принят вариант законопроекта по которому государство взяло на себя выплату лишь третьей выкупной суммы упразднение феодальных отношений явилось важным завоеванием революции результатом упорной классовой борьбы Но правящие круги сумели преподнести его как благодеяние династии, что немало способствовало сохранению в массах крестьян монархических иллюзий. После этого движение крестьян пошло на убыль, и они практически перестали играть активную роль в революции. А реакции удалось противопоставить аграрную провинцию революционной Вени. В Рейхстаге умеренное большинство при поддержке крестьянских депутатов добилось принятия решения о финансировании войны против революционных Италии и Венгрии. Страница 413. Национальный вопрос В ходе революции 1848 года, охватившей также и германские государства, чрезвычайную актуальность приобрел вопрос национального единства немцев. 18 мая во Франкфурте на Майне открылось общегерманское национальное собрание. в котором Австрия была представлена 116 депутатами. Чехия и Словенция отказались принять в нем участие. Позицию чешской буржуазии выразил в специальном послании Франкфуртскому собранию Франтишек Палацкий. Австрия не может войти в Германию, она должна остаться самостоятельным государством, чтобы выполнять свою культурную миссию на Востоке и обрести новую силу путем обеспечения равноправия всех своих национальностей. Это была так называемая австрославистская программа сохранения многонациональной Австрии ради обеспечения экономических интересов чешской буржуазии. Австрийская буржуазия хотела объединения Германии под руководством Австрии, не спрашивая при этом мнения чехов, словенцев, поляков и других угнетенных народов. В то же время, опасаясь за свои экономические позиции, она не желала вхождения Австрии в единый германский таможенный союз. В целом, значительная часть буржуазии так же как и придворная Камарилья, добиваясь монополизации имперского рынка, выступала за сохранение территориальной целостности австрийской монархии. Но Пруссия и другие германские государства вовсе не желали допустить австрийскую гегемонию в Новой Германии, и потому отказывались включать в нее Австрию, со всеми ее славянскими провинциями. Именно поэтому параграф 2 Конституционного проекта Франкфуртского собрания гласил «Ни одна часть Германской империи не может состоять в государственном союзе с ненемецкими землями.